Глава пятнадцатая. Повелитель драконов. Дети Матафлёр. Верминард внимательно рассматривал четвёрку мужчин, шедших ему навстречу. Он уже понял, эти были не из числа рабов. Потом он узнал в них спутников Золотоволосой Жрицы. Так вот, стало быть, кто одержал победу в Гзак-Цароте на Доникс, потом сбежал из рабского каравана и, наконец, пробрался сюда, в Пак Старкас. Все они были хорошо знакомы ему. Рыцари из разрушенной страны былой славы, полуэльф, выдающий себя за человека, хил и болезненный маг, и близнец мага, великан с могучими мускулами и мозгами размером в горошину. Занятная будет драчка, подумалось повелителю. Он был постяра тру копашной. Ему прискучило командовать армиями сиде верхом на драконе, хотелось размяться. Вспомнив об угле, он бросил взгляд в небо, сочась, что сможет ли он позвать дракона на помощь. Оказалось однако, что Аому и самому приходилось туго. Матафлёр сражалась в битвах, когда Пирус ещё сидел в скорлупе. Уступая в силе, она далеко превосходила его хитростью и сноровкой. Строи и пламени с треском вспарывали воздух, драконье кровь орошала землю красным дождём. Пожав плечами, Верминард вновь повернулся к тем четверым. Он слышал, как Мак напоминал спутникам, что Верминард был жрецом владычицы тьмы, а значит, мог воззвать к ней о помощи. Верминард знал от шпионов, несмотря на молодость, этот маг был наделён странной силой и очень-очень опасен. Четверо не произносили ни слова. Им не было нужды разговаривать ни между собой, ни с врагом. К обоюдной ненависти примешивалось невольное уважение, а вот ярости не было. Они станут биться хладнокровно, а главным победителем будет смерть. Четверо шагали вперёд, одновременно расступаясь, чтобы окружить Верминарда, тому не к чему было прижаться спиной. Пригнувшись, он широко размахнулся, принося щит, не давая им подойти вплотную и одновременно обдумывая, как быть. Надо лишить их численного перевеса и как можно скорее Покрепче перехватив правой рукой булаву, он мощным прыжком метнулся вперёд, застав противников в расплох. Он не стал заносить приносящую ночь. Всё, что ему требовалось, это прикосновение. Оказавшись перед Рейстлином, он схватил мага за плечо, шепча короткую молитву в адычице тьмы. Рейстлин закричал и в смертных мучениях осел на землю. Оружие мрака пронзило его тело тысячи невидимых лезвий. Карамонс с ужасающим рыком прыгнул на Верминарда, но жрец был готов к отпору. — Полночь! — прошептал он, слегка задев богатыря приносящий ночь, и рычание сменилось испуганным криком. — Я ослеп! Танис, помоги! — воитель спотыкался, беспомощно выставив руки. Верминард мрачно расхохотался и ударил его уже как следует, в голову. Карамон свалился, точно бык на бойне. Краем глаза Верминард заметил, как ринулся к нему полуэльф, занося двуручный меч древней эльфийской работы. Жрец крутанулся, отбив удар дубовой рукоятью булавы. На миг они замерли, но Верминард был сильнее, и Танис, не устояв, полетел на зим. Соломнеец приветствовал врага поднятым клинком, но эта ошибка дорого ему обошлась. Верминард успел вытащить из потайного кармана небольшую железную иголку и снова воззвал к владычецы тьмы, моля защитить своего жреца. Стурм почувствовал, как его тело налилось непомерной тяжестью. Он не мог сделать больше ни шагу. Танис, лежа на земле, ощутил невидимую руку, вжавшую его в мостовую. Он не мог пошевелиться, повернуть голову, даже открыть рот. Он только слышал, как смолки крики рыцарей, зна задавленной болью. Он слышал хохот Верминарда, громко возносившего хвалы своей владычице, и мог лишь в отчаянии наблюдать, как повелитель драконов, занося булаву, неторопливо подходил к штурму. "Боравай из Харас", издевательски проговорил Верминард по-совнемски, и, гумливо повторив рыцарский салют, нацелил со штурму в голову, прекрасно зная, что для того подобная смерть, смерть от руки торжествующего врага, есть наихудшая мука. И тут запястье Верминарда перехватила чья-то рука. женская рука, но в ней была сила, равная его собственной, и святость, способная поспорить с его нечистотой. Ее прикосновение нарушило сосредоточение Верминарда. Он запнулся посередине молитвы. А сама владыча тьмы внезапно узрела перед собой сияющего бога во слепительно белой броне. Она была не готова сражаться с этим богом, ибо никак не ожидала его возвращения, и она поспешно отступила, заново прикидывать возможности, обдумывать планы. Впервые задумавшись она о том, что может и потерпеть поражение. Она отступила и оставила своего жреца на произвол судьбы. Штурм сразу ощутил, как рассеялось заклятие. Мускулы тела снова повиновались ему. Между тем Верминарт обратил свою ярость на золотую луну, бросившись на помощь. Рыцарь заметил, как поднялся Танис, как блеснул на солнце эльфийский меч. Двое мужчин поспешили на выручку золотой луне, но речной ветер подоспел прежде них. Отшвырнув девушку прочь, варвар скинул правую руку, принимая удар, который должен был размажить ей голову. «Полночь!» — крикнул жрец, и речного ветра объяла та же тьма, что осенила Карамона. С той только разницей, что воин Квиш узнал, что ему предстояло, и не потерял самообладание, ведь слух еще повиновался ему. Не обращая внимания на рану, он перекинул меч в левую руку и сделал выпад в том направлении, откуда слышалось тяжелое дыхание врага. Клинок скользнул по прочным латам повелителя драконов. Речной ветер не удержал его и схватился за кинжал, зная, что это бесполезно, что смерти не избежать. Но в это время Верминард понял, что остался один. Его богиня отказывала ему в духовной поддержке. Поглощенная собственными заботами, она от него попросту отвернулась. Его молитва осталась без ответа. Ледяное отчаяние стиснуло сердце. Верминард обливался потом под шлемом, изрыгая проклятие. Ему казалось, шлем душил его. Верминард обливался потом под шлемом, Слишком поздно, он осознал, что страшная свиду маска на самом деле скверно подходила для рукопашного боя, а она не давала ему видеть, что делалось по бокам. Прямо перед ним был росовый варвар, раненый и ослеплённый. Его легко можно было бы добить, если бы не другие. Рыцари повоельфов, освобождённые от заклятия, подходили всё ближе. Он слышал их шаги. Заметив какое-то движение, он повернулся и увидел бегущего к нему повоельфа, но где рыцарь Верминард попятился, размахивая булавой и одновременно пытаясь свободной рукой сорвать с головы шлем. Не успел. Он едва дотронулся до забрала, когда волшебный клинок Кит Канана легко вспорол латы и вошел ему в спину. Повелитель драконов обернулся с яростным воплем, но тут же перед ним возник стурм. Древний меч Соломниевских рыцарей ударил Верминарда в живот. Жрец упал на колени, все еще силе снять шлем. Он ничего не видел, ему было трудно дышать. Новый удар меча, и тьма поглотила его. Высоко в небе умирающий Мотофлёр всё отчётливее слышала голоса своих детей, жалобно звавших на помощь. Она потеряла много крови и ослабела от ран, а Пирос, казалось, нападал со всех сторон одновременно. Но потом она очень ясно увидела врага прямо перед собой, а позади него — отвесную стену утёса. И Мотофлёр поняла, что всё-таки спасёт своих малышей. Пирос выдохнул громадный язык пламени, угодивший ей прямо в голову, и с удовлетворением заметил, как вытекли её глаза, как сморщилась кожа. но Мотофлёр уже не было дела до пламени, навсегда погасившего для неё солнце. Она неслась прямо на пироса. Громадный самец, одурманенный яростью, болью и ощущением близкой победы, не сразу понял её манёвр. Он ещё раз обжёг её убийственным пламенем, и только тут с ужасом сообразил, что позволил Мотофлёр прижать его к склону горы. Развернуться было негде, отскочить некуда. Мотофлёр ударила его всей тяжестью своего когда-то могучего тела, точно копьё, пущенное самими богами. Мотофлёр ударил его всей тяжестью своего когда-то могучего тела, Оба дракона с размаху врезались в скалы и склон горы Акутово пламя. Горный пик содрогнулся до основания и раскололся. Много позже, когда гибель пламенеющей стала легендой, иные утверждали, будто слышали последний шёпот драконицы, растаевший точно дымок на осеннем ветру. Детки, детки мои,